В мастерскую прибывали все новые полицейские, одни в форме, другие в штатском, больше подходящим для воскресного сидения у телевизора, чем для поездки в огненный ад на земле. Но дежурство у тебя или выходной, а в некоторых случаях просто нельзя не присутствовать. Следователи достали белые комбинезоны и серые пластиковые чехлы для обуви, И скоро мастерская стала напоминать декорацию к научно-фантастическому фильму. Полисмен в медицинских резиновых перчатках аккуратно поднял упавший шприц, опустил его в прозрачный полиэтиленовый пакет и запечатал его. Другие полисмены принялись методично переписывать всех присутствующих. Добросердечная драконица предложила отсидеться и прийти в себя у нее в гостинице всем, кто в этом нуждается. Один из полицейских снял скотч с запястьев Памелы Джейн, записал ее данные и затем заботливо припроводил девушку в гостиницу. Я опустился на колени рядом с гикари и сказал ему, что сейчас сниму клейкую ленту с его глаз и рта. Я спросил, понял ли он меня. Гикори кивнул и прекратил извиваться. Я принялся одирать скотч с глаз, стараясь сделать это как можно осторожнее». Дело было непростое. Скотч снялся вместе с прилипшими к нему ресницами, и прошло несколько минут, прежде чем отвыкшие от света глаза гикори вновь обрели способность видеть, и он уставился на меня. «Сейчас я сниму скотч с вашего рта», — сказал я. Гикори кивнул. Один из молодых полицейских протянул руку через мое плечо и бесцеремонно содрал скотч одним рывком гикари взвыл и уже не умолкал. Он тут же принялся требовать, чтобы полицейский освободил ему руки, да побыстрее. Я ненадолго оставил их и принес с полки коробку с аптечкой, чтобы перевязать ухо Гикори. После долгих споров санитары со скорой и полицейские наконец решили, что Гикори надо везти в больницу вместе с Эдди. Эдди был в глубоком шоке. Кожа у него на руках уже начала облезать. Кэтрин стояла у распахнутой дверцы скорой и наблюдала, как Эдди сажают машину, чтобы оказать первую помощь. Я рассказал ей еще кое-что из того, что ей следовало знать, в частности, дополнительное соображение насчет номера четвертого, которые пришли мне в голову сегодня. Утром я ей этого рассказать не успел. Кэтрин задумчиво сказала... Вон наш старый полицейский офицер, видишь, тот мужчина, который стоит возле пола. Поговори лучше с ним, мне надо в участок, я вернусь, когда смогу. Она провела меня через мастерскую и представила старшему полицейскому офицеру, как владельца этого заведения, что не прибавило мне веса в его глазах. Я пожал руку старшему полицейскому офицеру западной мерсийской полиции Шепеду. Для начала он недоверчиво и неодобрительно возрился на мою майку, теперь уже далеко не белую и не чистую. Оценил обугленный лоскут, свисавший на том месте, куда меня ткнула роза. Обратил внимание на то, что кожа под лоскутом покраснела, и спросил, не болит ли. Я устало ответил, что да, болит, но мне случалось обжигаться и похуже, так что я предпочитаю не обращать на это внимания». «Правда, — сказал я себе, — до сих пор я всегда обжигался сам. Я оглянулся на одеяло, под которым лежал зануда Пол, суматошный полисмен, который отечески заботился о безопасности Кэтрин на жестоких улицах. «Он был хорошим полисменом, — сказал я. Мы почтительно помолчали, после чего старший полицейский офицер сказал, что тот, кто совершил это... «Должен предстать перед судом. Он потребовал, чтобы я немедленно проехал с ним полицейский участок для дачи показаний, которые будут записаны на видеокамеру и зафиксированы письменно. Он рассудительно разрешил мне прикрыть обожженный бок повязкой и надеть рубашку, и затем, скрипя сердце, позволил накинуть на плечи пальто, чтобы не замерзнуть на улице». Пока я, пользуясь его милостивым разрешением, надевал пальто, прибыл Джордж Лоусон Янг. В его присутствии всеобщая подозрительность, как по волшебству, сменилась трезвостью и рассудительностью. Лоусон Янг был из тех респектабельных личностей, к которым люди, облеченные властью, испытывают инстинктивное уважение и доверие. Поэтому, когда профессор приветствовал меня как старого знакомого, и заговорил со мной весьма почтительно. Мой статус в глазах старшего полицейского офицера шепеда начал медленно, наверное, подниматься. Пожалуй, теперь он даже был готов поверить моим словам. Лоусон Янг спросил таким тоном, словно заранее рассчитывал на утвердительный ответ но ну что, удалось вам выяснить, кто был последний из тех четверых громил, которые напали на вас здесь, перед магазином, две недели тому назад?» «Удалось». «Разумеется, профессор знал ответ заранее, потому что я сам сказал ему это утром по телефону. Я воспользовался его методом, чтобы отделить правду о лжи и тщательно исследовал весь лабиринт. Но, тем не менее, имя четвертого не могло не вызвать замешательства. Профессор, высокий, аккуратный и близорукий, неторопливо и внимательно изучил повреждения на самом знакомом из к нему лиц. Никто не пытался торопить его, даже шепет. Кровотечение Адама Форса успело из Ниагарского водопада превратиться в скромный ручеек. Форс рассеянно забрел мастерскую и теперь стоял рядом с гикари глядя на него сверху вниз. Гикори скорчился, баюкая свое изуродованное ухо. Когда Форс увидел профессоров у него сделался такой вид, точно он предпочел бы скорее раствориться в воздухе, нежели находиться в одном помещении со своим бывшим боссом. А Джордж, обычно человек более чем снисходительный, Смерил Форса совершенно убийственным взглядом, в котором не было ни капли жалости к этому специалисту по предательствам. Один из полицейских в белых комбинезонах спросил у доктора Форса его имя и адрес, другой сфотографировал его. Форс вздрогнул от вспышки. Сейчас со струйкой крови, сползающей по щеке ему в бороду. Он был совсем не похож на того уверенного врача, с которым я впервые познакомился в Линтоне. «Был форс, да весь вышел», — ехидно подумал я. Фотограф продолжал фотографировать место преступления, повинуясь указаниям полицейского офицера. Они не пропускали ни единой детали. Зануда Пол остался бы доволен. Джордж Лоусон Янг сказал, что он мой должник на ближайшие тысячелетия. И именно он по порядку рассказал старшему полицейскому офицеру всю историю данных, похищенных из его лаборатории и стоивших мне стольких неприятностей и страданий. Лоусон Янг добросовестно называл все имена, ждал, пока их запишет полицейский, время от времени обращался ко мне за уточнениями, и мало-помалу распутывал хитросплетение событий последнего месяца. Адам Форс, сказал он, указав на краснобородого доктора, работал на меня, но сбежал из нашей лаборатории и похитил результаты исследований в области борьбы против рака, которая, возможно, стоит миллионы фунтов и, несомненно, принесут большое благо всему миру. Я заметил, что у Шепота возникли сомнения, но я кивнул, подтверждая слова профессора, и полицейский снова обратился вслух. «Мы знали, — продолжал Лоусон Янг, — что он похитил эти данные, записал их на видеокассету и уничтожил все остальные записи об этих исследованиях. Разумеется, мы искали их повсюду и даже обратились в частное сыскное агентство», поскольку полиция не проявила особого интереса к этому делу. Шепет и глазом не моргнул, но слушал по-прежнему очень внимательно. «Все поиски оказались напрасными. Мы не предполагали, что Форс может доверить кассету Жакею». Доктор Форс передал ее Мартину Стакли, но Стакли счел за лучшее отдать ее своему другу, присутствующему здесь Джерарду Логану, чтобы она не попала в руки его детишкам». «Как вам, возможно, известно, Мартин Стакли погиб на скачках в Челтмене в канун Нового года. Но к тому времени кассета уже начала свой извилистый путь. Адам Форс попытался выкрасть ее. Ради этого были похищены все кассеты, что находились здесь, в доме Джерарда и в доме Мартина Стакли. «Было ли заявлено в полицию об этих кражах?» — осведомился Шепет. «Было, было», — сказал я. Но кража нескольких видеокассет без всякой видимой причины — это не то преступление, из-за которого полиция засуетится так, как сегодня. «Хм!» — отозвался полицейский, прекрасно зная, что это чистая правда. «Один из ваших людей появился здесь на следующее утро», — продолжал я, но проявил куда больше интереса к похищенным деньгам, чем к пропавшей кассете. «А Адам Форс еще и деньги украл», — оживился полицейский, взглянув на доктора. «Украл», — подтвердил я. «Но думаю, что это он сделал случайно, просто потому, что деньги подвернулись под руку. Возможно, он хотел таким образом сбить с толку следствие, отвлечь внимание от пропавшей кассеты». Доктор Форс слушал бесстрастно. Его окровавленное лицо не отражало никаких чувств. «Как бы то ни было», — продолжал профессор, которому явно не понравилось, что его перебили. «Вышло так, что в результате всех этих краж им так и не удалось вернуть себе кассету». И потому доктор Форс с помощью Розы Пейн и прочих начал пытаться силой заставить мистера Логана отдать им кассету. Но мистер Логан говорил мне, что не знает, где она. «И что, действительно не знаете?» — поинтересовался голос власти. «Не знаю», — кивнул я, — «но, кажется, я знаю человека, который это знает». Все уставились на меня. Адам Форс, Лоусон Янг, полисмен и даже гикари Все застыли в ожидании. Посреди этой немой сцены всплыла Мэри Голд в изумрудном шелке с золотыми кистями, отодвинув юного констебля, который пытался преградить ей путь. Следом за ней, точно хвост за воздушным змеем, тянулись Бомбошка, Виктор, Дэниел и прочие дети. Мэрриголд осведомилась было, как поживает ее приз, но осеклась на полуслове, увидев накрытое одеялом тело на полу и толпу полицейских, ползающих вокруг него на четвереньках. Бомбошка, сообразив, что это зрелище отнюдь не для детских глаз, быстренько развернула своих отпрысков, и увела их прочь, так что в магазине остались лишь Мериголд и Виктор. Оба точно окаменели. «Джерард, дорогой!» — воскликнула Мериголд. «Что происходит? И где Орингтон?» «Мериголд, дорогая моя!» — устало ответил я. «Произошло несчастье. Пожалуйста, зайдите в гостиницу напротив и подождите меня там». Она, казалось, не слышала и не могла отвести глаз от одеяла. «Где Уоррингтон?» Ее голос постепенно повышался. «Уоррингтон где? Господи!» Я обнял ее. мэриголд с ним все в порядке, честное слово. Это не Уоррингтон». Она повисла у меня на плече и разрыдалась. Виктор обернулся ко мне и спросил почти шепотом. «Это уже не игра, да?» Ответ был очевиден. Через минуту молодой констебль уже вел их в дракон Вичвуда. Когда они удалились, Лоусон Янг нарушил молчание. «Ну, так и кто же этот номер четвертый?» «Кто-кто?» — переспросил Шепет. «О чем вы говорите?» «На Джерарда напали четверо людей в черных масках», — пояснил профессор. Прямо здесь, на улице перед магазином. Трое из них были Роза Пейнх, ее отец Эдди Пейнх и Норман Осприк. Сегодня утром Джерард сообщил мне, что вычислил четвертого. «Итак», — спросил он, обернувшись ко мне, — «кто же это был и где наши данные?» «Я думаю, что номера четвертого кассеты нет», — ответил я. «Как?» — воскликнул профессор. Он паник и ссутулился. Он так рассчитывал на меня и теперь решил, что я всего лишь завел его в очередной тупик. Я тут же развеял его заблуждение. Четвертый из нападавших был всего лишь наемным помощником и вряд ли даже знал, что именно они хотят добыть. Однако он знал, как причинить мне наибольший вред, сломать мне запястье. Однако он умеет обращаться и с бейсбольной битой, и с усыпляющим газом. «Но кто же это бога ради?» Профессор с трудом сдерживал нетерпение. Полицейский офицер тоже. Однако произнести это вслух было не так-то просто. И все-таки... «Гикори, кто был этот четвертый?» — спросил я. Гикори, который все еще стоял на коленях, прижимая к уху повязку, поднял голову. «А почему, вы спрашиваете у меня?» «Вы держали меня за руку. Это был не я». «Боюсь, что именно вы», — возразил я. «Вы прижимали мою кисть к стене, чтобы вашим сообщникам было удобнее раздробить мне запястье бейсбольной битой. Вы с ума сошли. С чего бы мне нападать на вас?» «Ладно бы на кого другого?» Это был трудный вопрос, и ответить на него в двух словах было бы невозможно. Гикори не стал на него отвечать, но мы оба знали, чего именно он добивался. «Вы пошли на это ради денег?» — спросил я. Я подозревал, что причины этого были куда более сложными. Я мог творить со стеклом почти все, что мне заблагорассудится» а его возможности были ограничены. Зависть — очень сильное чувство, и вряд ли им пришлось долго уговаривать Гикари предать меня. Однако он все еще не собирался сознаваться. «Нет, вы точно сошли с ума!» — сказал он, встал и повернулся ко мне спиной, словно собираясь уйти. «Шнурки!» — сказал я. «Зеленые с белым!» Гикари застыл на месте, и медленно развернулся. «Вы были здесь в кроссовках с этими шнурками в тот день, когда погиб Мартин Стакли. Вы были в них и на следующий день, когда похитили кассеты из дома Мартина и огрели меня по голове оранжевым баллончиком. Дэниел, старший сын Мартина, запомнил эти шнурки и рассказал о них полиции. Гикори шагнул в мою сторону». Очевидно, ухо по-прежнему причиняло ему немалое страдание. Его маска раскололась. «Больно умный, падла!» — с ненавистью сказал он. «Жалко, мы тебе тогда не сломали руку». Старший полицейский офицер отклеился от перегородки, у которой он стоял, и подвинулся поближе. Но Гикари только смотрел на меня из-под лобья. «Ты, твои приколы, твои снисходительные комментарии». «Ненавижу тебя, ненавижу эту мастерскую. Я сам не хреновый стеклодув и заслуживаю признания», — выпалил он, надменно выпятив подбородок. «В один прекрасный день», — продолжал Гикари, — «имя Джона Гикари станет известно повсюду, и люди будут покупать мое стекло, а дерьмовое стекло Логана повыкинут на помойку». «Позорище какое», — думал я. «Ведь Гикори действительно не лишен кое-каких дарований. Он просто не даст им развиться так, как они того заслуживают. Гордыня и вера в мастерство, которым он не обладает, погубят то, что у него действительно есть». «А Роза?» — спросил я. «Сука сумасшедшая!» — прошипел Гикори, снова поднося руку к уху. «Она точно двинутая». «Свяжем тебя, — говорит, — используем в качестве заложника. А про то, чтобы поджаривать мое треклятое ухо, она ничего не говорила, чтобы ей сгинуть в аду». Я от души понадеялся, что она сгинет еще на земле, в тюрьме или в психушке. «Она обещала, что я займу место, которое мне полагается по праву», — продолжал Гикари. «Говорила, что прикроет твою лавочку. Она и этот придурок, ее папаша». Тут он, наконец, начал понимать, какую яму себе роет, и поспешно пошел на попятный «Это они меня во все это втянули. Это все их вина, а не моя». Он с несчастным видом обвел взглядом своих внимательных слушателей. «Я не виноват. Это они все придумали». Гикори никто не поверил. Ведь именно он доносил обо всем, что я делал. Именно он закладывал меня розе. «Так где же кассета?» — осведомился Джордж Лоусон Янг. «Не знаю», — ответил Гикари. «Роза говорила, что она должна быть в доме Стакли или Логана, но я несколько часов подряд просидел, просматривая эти гадские скачки и инструкции по стеклодувному делу, и ни одной медицинской кассеты там не оказалось, это я вам точно говорю». «Я ему поверил». «В противном случае», — печально подумал я. Я был бы избавлен от нескольких избиений, и до Пол мог бы по-прежнему спокойно изображать из себя бродягу». Вошел санитар и сказал, что пора вести Гикари в больницу, лечить ему ухо. Старший полицейский офицер Шебет очнулся и вернулся к своим обязанностям, принялся арестовывать Гикари. «Вы не обязаны говорить ничего, что может повредить вашим интересам». «Да поздно уж, блин!» — огрызнулся гикори и ушел к скорой в сопровождении санитара и полицейского в белом комбинезоне. Теперь Шепет обратил внимание на доктора Форса Краснобородова, который все это время только молчал и слушал. «Доктор Форс!» — самым официальным голосом произнес Шепет. «Можете ли вы сообщить нам какие-либо сведения?» а местонахождение видеокассеты, на которой содержатся результаты медицинских исследований, похищенные у присутствующего здесь профессора?» Форс ничего не ответил. «Похоже, доктор вынес хотя бы один урок из нашей беседы под елями в Линтоне». «Ну же, Адам, отвечайте», — вмешался профессор. «Судя по всему...» Он еще сохранял какие-то дружеские чувства к этому человеку, капавшему кровью с бороды на мой гладкий кирпичный пол. Форс пренебрежительно глянул на профессора и снова ничего не ответил. Его, в свою очередь, взяли под арест и увели накладывать швы и снимать отпечатки пальцев.